Конец? Драку Гидеон Дрейк не приветствовал. Он много какие занятия считал недостойными времени и трудов и был начисто лишен тяги к насилию. Как и эгоистичности. О себе он, кстати, думал как о довольно мягком человеке. И единственное, что могло бы доказать обратное, это его дружба с Никодевороной. Вороной. Вот уж кого мягкость не обременяла от слова совсем, в ком ключом била жизнь и кому, по идее, должно быть зазорно тратить время на Гидеона. Впрочем, то, что Гидеон от природы не был склонен к насилию, еще не означало, что при необходимости он не сможет задать кому-нибудь жару. «Отлично!» – запыхавшись, произнес Нико и верно себе хлопнул Гидеона в грудь тыльной стороной ладони. Перед этим Гидеон свалил нападавшего с ног точным оглушающим ударом в ухо. В отличие от Нико, он не любил тянуть резину и старался сразу пройтись по уязвимым местам. Однако с Нику не в игрушки играли. Это была тщательно подстроенная западня. По иронии судьбы, ловушка, приготовленная для Парисы Камали, мало чем отличалась от тех, которые она в свое время расставила на Гидеона. Напали необычные люди, не полиция и не колдуны вроде бандитов из Англии. Это были медиты, и каждого из них отобрали специально для противостояния телепату, сильнейшему на памяти Гидеона. Один был биомантом который, похоже, управлял тканями мышц. Мускулы то и дело сводило судорогой, и приходилось бороться с ощущением близкого обморока. Напарницей биоманта была специалист по мультипатентности, способная переносить копии своего сознания сразу в несколько точек. Хорошая стратегия в бою с телепатом, позволяющая создать подобие ментальной эхокамеры, но не такая уж эффективная против Нико, управлявшего физическими силами. Третьим был физик, специалист по преобразованию энергии. Драться с ним Нику казалось не очень удобно. А Гидеону так и подавно. В конце концов, все свелось к тому, у кого больше выносливости, людей и магических сил. А еще это был не сон. Все происходило в физическом мире, где смертность — не пустой звук, и болью тут не отделаешься. Боль временная и имеет свойство проходить, а вот сознание гаснет навечно. И такой исход уже намного тревожней. Гедеон с Нико встали спиной к спине, а трое медитов окружили их, готовя очередную атаку. «Сейчас ты сделаешь для меня одну глупость», пропыхтел Нико и сотворил тонкий щит, которым прикрылся от удара медитки, создавший две свои копии. Двое других, ожидавшие своей очереди атаковать, были по сути физиками, а Гедеон нет. Однако он все равно обернулся и спросил у Нико. «Большую глупость?» «Иди туда», — ответил Нику, мотнув головой в сторону сены. «А потом... Это... Ныряй!» «Ладно. Неуверенно, будто еще была возможность отказаться», — произнес Гидеон. «Ну, и когда же мне...» Не говоря ни слова, Нику перекатился в сторону, убрал щит и выстрелил с густком энергии в мостовую. Гидеон со вздохом сделал, как было велено, и в потоке искр нырнул к ограде моста. Он еще успел услышать, как кто-то велит догнать его. Но если Гидеон знал Нико, а он его знал, то вот-вот должно было сильно бабахнуть. Поэтому Гидеон закрыл глаза и прыгнул за ограду. Точнее, не столько спрыгнул, сколько взмыл по дуге вверх. Время замедлилось, в ушах засвистел ветер, а над головой словно громыхнул выстрел. Затем время понеслось с обычной скоростью, даже, наверное, слишком быстро. В крови закипел адреналин, и проснулся первобытный страх смерти. Гидеон приготовился к жесткому удару, зная, что ему никак не избежать поверхностного натяжения воды. «Главное выжить», — сказал он себе, — «главное выжить». И за полсекунды до того, как он, не открывая глаз, уже готов был врезаться в зеркальную поверхность сены, падение внезапно прекратилось. Гидеон ахнул и часто-часто задышал. Он завис в каком-то дюйме от поверхности, а через секунду его уже несло назад, наверх, к частично обрушенному мосту. В ограде отсутствовал приличный кусок камня, а рядом, под грудой опалённых обломков, виднелись чьи-то конечности. Гидеон приземлился на спину и позволил себе немножко полежать. Оправиться от мимолётного столкновения с неотвратимостью. «Ловко ты меня поймал», — наконец задыхаясь, сказал он Нико, и тот до ужаса заносчиво ухмыльнулся. «Как всегда», — ответил Нико, протягивая руку. Гидеон принял помощь и, встав, оглядел небольшую толпу. «Стоит беспокоиться?» — спросил он, указывая на приближающиеся патрульные машины. «Само собой нет», — Нико пожал плечами. «Запишу этот бардак насчет Блейкли». «Разумно», — посчитал Гидеон. «Кажется, он ударился головой, или ему в глаза попал солнечный зайчик, потому что, вставая, он заметил какое-то размытое пятнышко. А где двое других?» «Один, э, упал», — неопределенно почесывая в затылке, ответил Нико. «Второй...» Краем глаза Гидеон увидел рой светлячков. Даже не сам поток крохотных огней, а их мельтешение. «Нико, пригнись!» Гидеон толкнул Нико в сторону, и в следующий миг ему обожгло висок, бутон ударился об угол стола. В голове зазвенело, кожу опалило, из глаз хлынули слезы. Гидеон услышал, как Нико, сидя, стреляет с густком энергии из ладони и, застонав, развернулся, вслепую схватив Медита за горло. Нико в это время припал еще ниже к земле, подсек противнику ноги, и, пока тот падал, Гидеон нанес еще один точечный удар. Этому он научился в приемной семье, у соседа, который голыми руками валил бешеных медведей. Удар получился хлестким и жестоким. Этот звук невозможно было забыть. Едва все закончилось, как Гидеона затошнило. Но он сдержался, схватил Нико за руку. «Ты норм?» «Все норм, Сэндман». Восторженно, благоговейно и пораженно проговорил Нико. «Ты где этой херне выучился? Говорил же тебе, хватит в видеоигры резаться». «Молчи уже, засранец». Гидеон никак не мог отдышаться, и его по-прежнему мутило от усталости. Зато когда в глазах наконец прояснилось, он увидел, что Нико смотрит на него и смеется. Они стояли, как зеркальные отражения друг друга, согнувшись и уперев руки в колени, хватая ртом воздух. По щеке Нико стекла струйка крови. Еще одна медленно сочилась из-под линии волос, а на челюсти краснел порез. Гидеон потянулся стереть алые потеки, но замер, ощутив, как внутри что-то свирепо, яростно вскипело. «Ты чего?» — спросил Нико, подавившись смехом и коротко дернув желваком. «Ничего». «В чем дело?» «Ни в чем». «Гидеон, брось, но тягас Рагар. «Не заставляй умолять тебя». Заставишь его, как же? Нико снова рассмеялся, а у Гидеона вдруг подкосились ноги, словно его настиг некий запоздалый паралич. Не то от боли, что кольнуло где-то глубоко внутри, не то от разрядки. Схлынул страх. Опасность была близка, так близка, что чуть не обернулась катастрофой, которую Гидеон не пережил бы. И пришло облегчение. Этот наглый смех не прервется. Нико де Ворона еще поживет и пока не узнает о слабости Гидеона. А тот, видя, как уверен в собственной неуязвимости Нико, и сам начинал в нее верить. Хоть и не всегда. Случалось ему пугаться, как, например, сегодня. «Постоянно забываю, как ты в этом хорош», — уважительно тараторил Нико. Беззаботный обалдуй, он трещал и смеялся, и, глядя на это, Гидеон, подхваченный вздымающейся в груди волной безумия, будто бы в упрек из желания наказать, поцеловал его. Совсем легонько, на вдохе, коснулся пересохших губ Нико. Ощутил его горячее дыхание, а он, застегнутый врасплох, одеревенел и, отчетливо икнув, перестал дышать. Резко отстранился, и Гидеон подумал «Нет, нет, нет». Но тут Нико сказал «А, вот значит как». И всмотрелся в Гидеона ошеломительно ясными глазами. Гидеон же в ответ почувствовал себя так, будто на живую, без ножа, вскрыл себе грудь и явил содержимое на его суд. «Ага», — хрипло произнес Гидеон, подумав, «и хрен с ним, давно пора». «Ага», — повторил он, «вот так». Улыбка Нико стала шире. «Отлично». Он схватил Гидеона за грудки и притянул к себе. «Отлично». Сердце Гидеона загрохотало в груди, и он хотел уже что-то сказать, но в это мгновение за спиной раздался какой-то шум. Кто-то колдовал, открывая врата в магическом барьере. Гидеон развернулся, инстинктивно толкая Нику в грудь и заслоняя его собой от последнего противника. А затем удивленно моргнул. Ладонью он ощутил, как встрепенулось сердце друга. Оно сначала замерло, а потом забилось с удвоенной силой. «Роудс?» в недоумении произнес Нику. На тротуаре перед ними стояла либи Роудс, та самая либи Роудс. На одежде кровь, явно чужая, в волосах хлопья пепла. Однако в том, что это Либби, сомневаться не приходилось. Она придумала, как вернуться, преодолела время, расстояние и саму невозможность, и пришла. Гидеон погрешил бы против истины, сказав, что Либи была невредима. Ее рассеянный взгляд остановился на Нику, А он впервые потерял дар речи от потрясения и стоял, прижав ладонь к губам, словно хватался за призрак поцелуя Гидеона. «Ворона!» — сказала Либи, делая шаг им навстречу. «Надо поговорить». И через секунду упала Гидеону на руки. Текст читали Ксения Бржизовская и Игорь Сергеев.